Три оперативные машины остановились у дачи Шорина. Агент, работавший сторожем, раскрыл ворота. Михеев вылез из Волги, вдохнул осенний воздух, настоянный на пряной листве, и скомандовал. «Начали?» Утром он приехал к главному литературке и рассказал ему, за что зверски избили его обозревателя. Главный чуть сигару изо рта не выронил. Вызвал ответственного секретаря. «Статью Андрея в номер! Придется переверстывать! Ставьте, я сам напишу врез!» А в доме зажегся свет, и Михеев, поднявшись по ступенькам крыльца, вошел в дачу. На первом этаже, в огромной столовой, увешанной батальными полотнами советских мастеров, сидел человек в синем тренировочном костюме с надписью «СССР» на груди. «Это и есть арестованный Шорин, товарищ генерал!» доложил подполковник Ковалев. Михеев подошел к столу, тяжело посмотрел на арестованного. «Ты мне, мразь, за Вайнбурга и Ельцова ответишь. За всю масть!» «Ты докажи, генерал!» усмехнулся Шорин. «Потом пугай!» «Ничего, в Лефортове по-другому поговорим. Продолжайте, а я поехал». Ушли гости. Женщины мыли посуду. Ельцов принял душ, выпил кофе с лимоном, чтобы отбить запах водки. Зазвонил телефон. «Да». «Это ты, Юра?» — услышал он голос Махаона. «Я Миша». «Я на кладбище приехал после всех. Цветы положил. Юрик, сука, буду опять на зону откинусь, но эту падлу найду и кончу». «Я его нашел, Миша. Приезжай». Ельцов вышел в прихожую, взял кожаное пальто. — Ты куда? — выскочил из кухни Игорь Анохин. — Надо, дружище. — Нашел? — Да. Я с тобой. — Нет, это только мое дело. Ты бабу вези. Хочу вернуться в пустую квартиру. Анохин посмотрел на него пристально и сказал. — Сделаю. Машину они оставили на углу Кривоколенного и Потаповского. Матрос жил в старом доходном доме в двухкомнатной квартире один все это было отмечено в записке когда подошли к дому махаун сказал я эту падлу знаю он беспредельщик у него нож продолжения руки обрубим зло сказал ельцов мочить будем нет выбьем кто вывел его на дядьку а потом в мур сдадим там его ребята и кончат в камере тебе решать но отдавать его ментам мне западло Я сам его сдам, Миша. Сам. На дверях вместо выбитого стекла красовался кусок фанеры. На нем висели два объявления. Первое. Лифт не работает до 15 ноября сего года. Второе. Идет ремонт перил. Жильцы и гости не должны облокачиваться на них во избежании несчастных случаев. «Ну что ж...» Махаон присвистнул, переть нам на седьмой этаж пёхом, не касаясь перил. «Спасибо, хоть предупредили», — зло буркнул Ельцов. «А то я обратно по перилам съехать собирался». На лестнице было темно. Старинные, еще из прошлой жизни, когда этот дом именовался доходным, плафоны горели через один. Свет их был размытый и жёлтый, поднимались медленно, экономили силы. На площадке последнего этажа перед квартирой матроса остановились отдышаться. За дверью бушевала музыка. Хриплый голос Аркаши Северного был слышен на лестнице. «А если он не один?» — прислушался Ельцов. «Значит, будем глушить всех», — спокойно ответил Махаон. Он достал отмычку, покопался в замке, и дверь открылась. «Вот я откинулся! Какой базар-вокзал!» вырвался на свободу хриплый голос Северного. В коридоре отвратительно пахло табачным перегаром и немытой посудой. В освещенной комнате бушевал популярный ресторанный певец. Они тихо подошли и увидели стол, початые бутылки, нарезанную селедку и скромсанную колбасу. Спиной к ним на стуле сидел человек и дирижировал рукой с поднятым стаканом в такт изумительной истории о сознательном бандите ельцов шагнул в комнату и опрокинул человека вместе со столом полетел со звоном стакан махаон четко ногой засадил падающему в подбородок тот отключился они подняли его усадили на стол связали руки за спиной вот он ощерился махаон витька матрос беспредельщик камерный я его знаю ельцов поднял за подбородок голову матроса Это он тогда в шашлычной остол головой бился. Махаон пошел на кухню, принес чайник и выплеснул воду в морду Витьки. Тот засопел, заерзал и открыл глаза. Узнаешь меня, гнида? Ельцов наклонился к матросу. Тот замотал головой и замучал. Постепенно глаза его стали осмысленными. А! скривился он, это ты, фреерок! «Опять на кичу захотел!» Матрос улыбнулся стальными фиксами. «Да ты знаешь, парчушка, что до крытки не доедешь. Тебя за меня братва на ножи поставят!» Ельцов стеганул ему по лицу. Из носа матроса потекла кровь. «Слушай меня внимательно, сука. Ты мне скажешь, кто навел тебя на полковника Ельцова. Скажешь, будешь жить. Я твою маму, фраер!» сплюнул кровь матрос. Он сидел в одной майке. Руки и грудь были покрыты синью татуировок. В прищуренных глазах огоньки ненависти. Ощеренные металлические фиксы. Сколько таких встречал в тюрьме, на этапе, на зоне Юра-боксер. Сколько бил эти отвратительные рожи. Сколько ночей не спал, ожидая, когда они придут с заточками. Значит, не скажешь. «Пошел!» И вдруг из открытой форточки запахло не московской осенью. Липкий, жарко-влажный ночной африканский ветер ворвался в комнату. И не стало. Ни бывшего зэка, ни журналиста и тренера Ельцова. Наемник стоял в этой затхлой квартире. Наемник. Жестокий и сильный. «Свежи ему ноги!» — рявкнул Ельцов, подошел к телевизору и вырвал электрошнур. Взял нож зачистил концы подошел к матросу вынул из его брюк ремень спустил штаны и трусы взял грязное полотенце засунул ему в рот матрос замычал затряс головой ильцов надел ремень ему на голое тело обмотал оголенный провод вокруг члена второй засунул за ремень на животе подтащил стул ближе к розетке сейчас я тебя поджарю падла он сунул штепсель в розетку Матрос забился, замычал. Ельцов выдернул штепсель, вынул кляп. — Будешь говорить? — Буду! — Кто? — Умный! Сашка Шорин! Я хотел чуть подрезать, а тот руку мою прихватил, споткнулся и сам на нож сел. — Это ты в муре расскажешь. Там ребята любят послушать, как убивают их начальников. Развяжи его. Махаон разрезал веревки. Он выполнял команды Ельцова но смотрел на него со странным изумлением. «Одевайся!» ильцов бросил матросу пиджак. «Куда? Куда ты меня, а? Если глушить, не надо, я деньги отдам, я не хотел его мочить, он сам на нож!» «Закрой, хайло!» — рявкнул Ельцов. «Закрою, закрою, ты скажи, куда?» «В мур!» Витька матрос одевался, делая вид, что напуган очень. Приговаривал что-то, всхлипывал. Фраерка-то он узнал сразу, а вот второго где-то видел, а кто определить не мог. Да какая разница? Сейчас его поведут, он курточку-то наденет, а там в футлярчике в подкладке пришита заточка-подружка. Ей он, фрейров и кончит. А то надумали в мур. Лаве у него хватит, свалит из Москвы, отлежится, а там посмотрим. Они вышли в прихожую. «Одевайся», — сказал Ельцов. Вот она курточка. Застегивать не надо, ладонь сама рукоятку нашла. Теперь держитесь, фрейра Первым бородатый вышел. Матрос за ним. Сзади, как вертухай, фрейрок Он дверь закрыл. Пора. Матрос выдернул заточку и развернулся к противнику. Ельцов не увидел, скорее почувствовал, как матрос наносит удар. Годами выработанная готовность к схватке и здесь помогла ему. Он ушел, развернувшись корпусом. Матрос с вытянутой рукой провалился, и тогда Ельцов встретил его правым аперкотом и стремительно переместив корпус, добавил левым хуком. Матрос взмахнул руками, зазвенела на каменном полу заточка, а он отлетел к перилам и рухнул вниз вместе с ними. Бегом! крикнул Махаон. Они сбежали по лестнице. На площадке первого этажа лежал Витька-матрос. Махаон наклонился над ним. «Готов». Они вышли на улицу и закурили. «А ты где научился людей пытать?» — спросил Махаон. «В Африке», когда защищал геополитическую линию КПСС. «Ты матроса в глубокий нокаут отправил. Или убил. Поэтому он падал молча. Твоя любимая серия». «Ты так у Парамяна на первенстве РСФСР выиграл. А знаешь, почему на грохот никто не выглянул даже?» Ельцов недоуменно покачал головой. «Боятся строители коммунизма. Всего боятся. Мечтают только о колбасе до да консервах. Едем к умному». «Нет, Миша». Ельцов открыл машину. «Садись. Я тебя отвезу. Это мой спарринг. Тебе туда лезть не надо». Сразу на кичу попадешь. На Сретенке, когда Махаон собирался выходить, Ельцов спросил. «Ты Иринин телефон знаешь?» «Да. Вот тебе вторые ключи от квартиры. Если со мной что случится, заберешь все. В ящике моего письменного стола записка, как найти дядькин тайник. Все из него заберешь и спрячешь у Ирины. Иди». Махаон неохотно вылез. Удачи тебе, Кент! А ты знаешь, где его найти? К черту! Это падло по дорожке мимо ресторана Архангельская бегает ровно в семь». Махаон стоял и смотрел, как удаляются светящиеся габариты Жигулей. И повторял про себя. Дорожка, ресторан, 7 часов. Анухин сдержал слово. В доме никого не было. Мебель стояла на своих местах. Проветренные комнаты пахли осенней свежестью. Ельцов прошел в дятину комнату, сел в кресло, закурил. Только что он убил человека. Но угрызений совести не испытывал. Когда-то там, в Африке, в суматошной липкой рукопашной схватке, он ножом запорол здоровенного потного негра. Дня три вспоминал его перекошенное лицо. Потом все ушло ему приходилось стрелять в людей в упор приходилось бить из автомата на дистанции по человеческим силуэтам как по ростовым мишеням ельцов снял картину открыл тайник достал папку с надписью шорин к тыльной стороне как положено был прикреплен конверт ельцов вынул из него две фотографии на одной молодой майор шорин на другой солидный деловой человек Он внимательно изучал тонкогубое лицо человека, которого ему предстояло убить. Положил папку обратно. Вынул на ган. Нет, из него он стрелять не будет. Наверняка его пули числятся в картотеке экспертов. Ильцов открыл платяной шкаф. Он был разделен на две части. В одной одежда, в другой в пирамиде стояли три охотничьих ружья. Он выбрал самое простое, как говорил дядька, рабочее. Завернул его в одеяло и пошел в гараж. Игорь Ельцов был человеком рукастым. Неведомо, как пришло к нему это увлечение, но все он старался сделать сам. Даже машину никогда не доверял мастерам. Гараж больше походил на маленький цех. Здесь были токарный станок, верстак, пила, режущая металл, как масло. Вот она-то и была нужна Юре. Он включил ее, и через несколько минут на пол упали отрезанные стволы. Потом отлетел приклад. Обрез был у него в руках. Самое бандитское оружие. Ильцов аккуратно подмел металлическую крошку, отрезанные стволы завернул в одеяло, он их выкинет по дороге. Поднялся в квартиру, взял из шкафа коробку патронов с картечью, зарядил оба ствола. Поднял обрез, прицелился в стену. Оружие удобно лежало в руке. Теперь он носитель зла на земле. Он, олицетворение его и одновременно слуга. Ельцов надел кроссовки, но в сумку, где лежал обрез, положил туфли. После дела он надбежит сколько надо, сменит обувь, а обрез и кроссовки утопит в пруду. Ищите. На улице он остановил левака. «До Архангельского». «Далековато, командир». «Полтинник». «Состоялось». А Махаон не мог заснуть. Ходил, курил. Конечно, если по закону, то Юрка имеет право сам получить с этого умного. За Витьку матроса отвечать не придется. Пьяный качнулся, перила не выдержали. Да и ментовка не будет рыть землю носом из-за вредного блатника. А вот Шорин за него вполне можно схватить пятнашку или под пулю пойти закон воровской да в гробу он его видел если кент который из за него сгорел может окунуться за всю масть телефон звонил долго пока ирина не проснулась да юра где ты пробормотала она это не юра ответил незнакомый голос он уехал в архангельское там у ресторана на аллее он должен убить шорина поезжайте туда «Что?» — но трубка уже запела короткими гудками. Даже не накинув халат, размазывая слезы, она выскочила на площадку и начала звонить в квартиру Сережи Рудину. Звонок заливался за дверью. Наконец она услышала заспанный голос. «Кто?» «Сережа!» — закричала Ира. «Помоги!» Светящиеся стрелки часов показывали 6.40. «Значит, через пятнадцать-двадцать минут Шорин будет здесь». Ильцов вынул из сумки обрез, переломил, проверил патроны. Они сидели плотно. Два заряда картечи в упор разнесут эту суку на куски. Хотелось курить. Надо было терпеть. Терпеть и ждать. А светящиеся стрелки ползли по циферблату. «Скоро. Совсем скоро». Он услышал шаги и увидел огонек сигареты. По аллее шел человек. — Пусть идет. Еще время есть. А человек подошел совсем близко. — Юра, это я, Сергей Рудин. — Ты зря ждешь, мы его сегодня ночью закрыли. Он подошел вплотную. — Отдай ствол, Юра. Ильцов протянул ему обрез. — Поехали, у меня машина. Шли молча. И только повернув ключ зажигания, Рудин сказал. Я тебя понимаю, я... Наверное, поступил бы так же. Они подъехали к пруду. Сергей вышел и выкинул обрез. Вот и все, Юра. Он включил радио. Торжественно печальная музыка заполнила салон. Понимаешь? Спросил Рудин. Нет. Музыку слышишь. Ну и что? Брежнев умер. Ну и что? Теперь все будет по-другому. Ты в это веришь, Сережа? Я надеюсь. Выключи радио. Не то настроение. Подъезжая к белорусскому, Рудин спросил. Ты, к Ирине? Высади меня здесь. Во дворе под фонарем старухин читал газету. Собака его, подняв ногу, мочилась на памятник Ленину ну ты даешь елец выручили тебя кореша ишь ты жертвой выставили значит опять в гору пойдешь старухин затряс газетой пошел ты устало ответил ельцов он вошел в квартиру набрал номер махаона это я ну что услышал он встревоженный голос друга его ночью закрыли слава богу ахнул махаон я тебе позвоню Ельцов положил трубку, пошел на кухню, открыл шкафчик, достал бутылку коньяка, налил стакан и выпил. Налил второй. И почувствовал, что достал его коричневый напиток. Держась за стену, вошел в комнату и упал на кровать. Он не просто уснул, а провалился во что-то темное и вязкое. Проснулся Ельцов, когда за окнами повисла темнота. Встал, Включил настольную лампу, подошел к телевизору, надавил кнопку. На экране появилось знакомое лицо какого-то партлидера. «Ушел из жизни верный ленинец!» — Юра вырубил телевизор. Не собирался он скорбеть по поводу смерти Брежнева. Снял кроссовки, брюки, умылся. Надел тренировочный костюм и вернулся в комнату. Поднял крышку радиолы. На диске лежала пластинка. Видимо, ее слушал дядька в последний день своей жизни. Юрий включил радиол. «День погас и в золотой дали, Вечер лег синей птицей на залив», — запела Зоя Рождественская. Старая нежная мелодия заполнила комнату. «О добре и счастье», — рассказывала певица. Ельцов сидел, курил и слушал. В соседней комнате нескончаемо звонил телефон. Но он не брал трубку. Ему не хотелось ни с кем разговаривать.